Глава 102. Я с трудом разлепила ресницы. Голова болела, что усугублялась плавным, но сильным покачиванием. Горло подступала тошнота. Облизала пересохшие губы, ощутив привкус соли. Страшно хотелось пить. Я лежала на санцепёке и меня качала в разные стороны. Кажется, на виске запеклась кровь. Хотела потрогать, чтобы проверить, но не смогла. Руки были стянуты веревкой, врезавшейся в запястье. Палящее солнце слепило глаза, не позволяя понять, где я. А потом я услышала плеск волн и раздирающие крики чаек, и все поняла. Тогда и смогла с трудом но осмотреться. Со связанными за спиной руками я лежала на палубе корабля. Вернее, даже не корабля, а небольшой шхуны, такой старой, ободранной и потасканной, что казалось, она вот-вот развалится. Даже удивительно, как бодро это корыто шло вперед, скрипя всеми своими снастями. Вокруг, куда хватило глаз, простиралось бирюзовое море. Оно было неспокойным, бурливым. Некоторые волны так высоко били о борт, что становилось страшно. Попыталась отползти в тень дырявой истончившейся тряпки, что исполняла тут роль навеса, но была остановлена чьим то грязным и стоптанным сапогом. Чьим-то? Я хорошо знала чьим. Мэрдок. Он был тем, кто управлял фуэтоном, а сейчас капитаном этого хлипкого суденышка на котором, судя по всему, больше никого не было. «Очнулась? Вот и хорошо, а то я уже успел соскучиться». Бывший управляющий поместья Грэма хмыкнул, показав желтые зубы. С тех пор, как я видела его в последний раз, Мердок изрядно сдал. Он и так не был красавцем хоть куда, а сейчас и вовсе выглядел неопрятным опухшим мужиком с мешками под глазами. В этих его тусклых глазах вспыхивал безумный огонек, а руки тряслись. Я только взглянула на него, и сердце пронзил страх. Он хорошо помнил, как покинул поместье. Помнила и я. Было ясно, пощады не будет. «Фаэтон же слетел в пропасть», — прошептала я. «Почему я тогда жива?» «Тебе так показалось. На самом деле ты просто сильно ударилась головой на повороте. А насчет последнего вопроса? хе Это ненадолго, уважаемая леди Виола». Мэрдок отхлебнул из горла бутылки и зашел со хриплым смехом. Я же ничего ему не ответила. Вступать с этим чудовищем в разговоры — бесполезно, только себя унижать. Тем более, Мердок явно был настроен на болтовню. «А здорово у меня это получилось провернуть, да?» Мужчина подмигнул, и мне стало противно. «Я сам не ожидал, что получится увести тебя из-под носа самого адмирала Фрейзера с его проклятым вездесущим драконом. Хотя без руны невидимости...» которую мне открыла она, ничего бы, конечно, не вышло. Я не выдержала, позабыв о своем намерении хранить молчание. «Она — это же не... Ты говоришь об Амаре?» «А ты догадливая, леди Виола. Раньше такой не была, и такой красивой тоже». За скорозлыми пальцами Мердек погладил меня по лицу, отчего меня чуть не вырвало. «Не знаю, как Амаре из ее шоу удалось снюхаться с Мердеком но это сейчас неважно». Эти двое объединились, чтобы отомстить мне. И месть, судя по всему, будет страшной. Жестоко вы, конечно, вместе с адмиралом с ней обошлись, превратили в такое страшилище, что без слез не взглянешь. Вообще-то, это ее истинный облик, но мне не верится, что тебе стало жаль Амару. Мне на нее совершенно наплевать. Пьяно ухмыльнулся Мердок. Она хотела, чтобы убил еще и адмирала, но я не дурак нападать на Фрейзера, даже с руной невидимости. Но ты другое дело. Хоть он и берег тебя, как зеницу ока, но и на старуху бывает проруха. Ты ведь помнишь, что со мной сотворила? А нечего было приставать к беззащитным женщинам, — выпалила я. Ты получил по заслугам. По заслугам? Сапог Мердока с размаху врезался в мои ребра, отчего я согнулась напополам в приступе боли. Ты унизила меня, смешала с грязью и сломала мою карьеру. Знаешь, что помогло мне выжить и совсем не опуститься. «Та кара, которую я тебе придумал». Я прокручивал и прокручивал ее в голове каждый день, каждую ночь. Только она и была для меня утешением и развлечением. Но я понимал, что это невозможно до тех пор, пока на дешевом представлении не встретил страшную старуху, оказавшуюся моей бывшей госпожой, которая дала мне карты в руки. Она рассказала о том, что ее бабка владела руной невидимости и обучила этой руне ее». И что же Амара сама с ее помощью не освободилась? Ее освободить невозможно. Хозяин найдет ее видимой или невидимой. Зато ее удовлетворит осознание того, что стало с тобой, причиной всех ее бед. О да, госпожа Амаре, очень даже понравилось то, что я придумал для тебя. Я изо всех сил старалась не поддаваться панике, но это было сложно. Точнее, просто невозможно. Я была одна посреди моря наедине с этим безумцем. И помощи было ждать неоткуда. И тут я, похолодев, вспомнила его слова перед тем, как ударилась. «Ты сказал, что дракон Грэма уснул навечно». «Под руной невидимости я проник в его убежище и отравил воду в озере. Так что адмирал Фрейзер будет в ближайшее время очень сильно занят своим любимым сиблингом. Точнее, его похоронами. Ему будет не до тебя». И Мердок мелко захихикал. А я ощутила обреченность и боль за Дейгана. Хоть Мердек и выглядел выжившим из ума пинчугой, но он очень хорошо продумал свою месть. Между тем море из Бирюзового становилось все более темным и бурливым. И хотя солнце палило все так же нещадно, на горизонте виднелась темная полоса. Судя по курсу, мы шли прямо на нее, в мрачные нахлестывающие двухметровые волны и черные тучи, нависающие с неба, как похоронный саван. Совсем вдалеке на границе видимости показался мрачный скалистый остров без единого кустика растительности, выпирающий из волн, как острый зуб. «Что это?» — прошептала я. «О, это особое место!» — хихикнув, Мэрдок потер ладоши. «Мало кто отваживается заплывать сюда. Даже сам Адмирал Фрейзер. Видишь тот остров? Он называется Пик Погибели, и знаешь почему?» Я молчала с ужасом, вглядываясь в ревущее, бурлящее чёрное море которая, казалось, хотела поглотить это жалкое судно, как песчинку, и меня вместе с ним. Потому что здесь издавна обитают акулы, дорогуши. Здешние воды ими прямо кишат. Даже не знаю, чем тут питаются эти твари, но сегодня у них точно будет знатный ужин. Я похолодела. И тут увидела то, от чего зашло сердце. Неподалеку от борта корабля из воды показался большой черный плавник. И я поняла, что напомнил мне пик погибели. Не зуб. Он был точь-в-точь точь плавник акулы. Огромная черная тень, похожая на торпеду, мелькнула уже по левому борту, а затем еще одна. Акулы. О, Господи, только не это! Будто почуяв что-то, они следовали за кораблем, и теперь их было уже не менее десятка. Видишь, обрадованно закричал Мердок, перебегая от одного борта к другому. Говорят, эти твари в разы умнее людей. Поняли, что их ждет что-то интересненькое. Но, по-моему, их как-то маловато. «Надо приманить этих красоток». Мужчина кинул якорь неподалеку от скалы, а затем вытащил оттуда большой сверток в окровавленной бумаге и развернул его. Там оказался большой кусок мяса. Сунув его мне под нос, он захохотал, а потом бросил корм в воду, в самую гущу разрезающих воду черных плавников. Огромные острые челюсти показались из воды, и мясо исчезло в бездонной пасте. Кажется, местные акулы были даже больше размером, чем акулы из моего мира хоть я и никогда не видела их живую до сегодняшнего дня. «Видишь, как они взбесились. Это им на один укус. Ничего, сейчас я угощу вас кое-чем посерьезнее». Я не хотела унижаться перед Мердеком, но не выдержала. Слишком жуткой была эта казнь, придуманная им.